свалят всех как собак в одну общую яму могилу бескрестную должно быть там в белой церкви близ высоту стимовских белая церковь имя вещи да будет будет над ними церковь белая